Глава 46. Тишина снова. Снаружи в коридоре за распахнутой дверью темницы никто не грохотал сапогами по полу. Никто не кричал и не спешил на помощь перебитой страже. Крики в подземелье тоже оборвались. Все разом, вдруг узилищный рак сочился ужасом, так казалось дипо льду. И, в общем-то, он не ошибался. На полу темницы валялся горящий факел стражников. Шипящий огонь освещал пространство неровным дёрганым светом. Из камер клеток на фольсграфа смотрели испуганные глаза. Узники ещё минуту назад желавшие дерзкому беглецу гибели, не скрывавшие этого. Теперь гадали, что будет с ними самим, когда беглец при оружии, при настоящем оружии. Всё-таки отбитая устражали барда это не кандальная цепь, а либарда через решётку можно достать многих, и со многими можно посчитаться. Дипольт впрочем алибарду отбросил. Тяжёлый топор на длинной рукояти хорошо послужил в первой стычке. Но тяжёлые, но надлинные. Бежать с таким мне очень-то удобно. Надевать доспехи, тюремщиков Фальсграф тоже не стал. Доспехи расечены, окровавлены. Не помогут такие доспехи, не укроют от чужих глаз, а только привлекут внимание и станут лишней обузой. А вот меч другое дело. Необременительное, привычное руки и более подходящее для схваток в тесных замковых переходах оружие. Полиграф снял с мёртвого факельщика ремень, надел на себя. Не рыцарская перевязь, конечно, простой солдатский ремень, широкий с грубой пряжкой и потёртыми ножнами. Но ничего, не на турнир отправляемся. Поднял меч убитого, клинок короче и легче кавалерийского латаруба, лезвие из зубрина от ударов о балибарду. Ладно, сойдёт пока. Трофейный клинок, люк в трофейные нужны. Отыскал дипальты оброненное оружие раздатчика. тоже надо бы взять с собой. Так, на всякий случай. Схватки с противником превосходящим числом, второй меч в левой руке лишним не будет. Обрусить оно, всегда успеется. Этому клинку нужны не нужны. Этот будет в руке. Фальцграф потратил ещё немного времени, столько, сколько требовалось, чтобы натянуть на потёртые кандалами ноги чужие сапоги. Добротная обувь элибарщика пришлась впору. Это не бародёрство, это тоже трофей, добыча. Босиком-то далеко не убежишь. Всё, всё. Вот теперь можно следовать дальше или или ещё повременить малость. Глаз зацепился за факел стражника в нагрязном полу. Факел всё ещё горел. За открытой дверью по Земилии темно не было. Там в каменном коридоре виднелись уоцветы таких же факелов, вставленных в настенные подставки. И вроде бы брать с собой этот ни к чему, ни к чему брать. Дипольт мрачно усмехнулся, взглянул в притихшущее ему подземелье, потом на открытую клетку справа у входа, в которой поджидал стражу, забитую соломой чуть ли не под потолок. А он и не станет брать факел с собой. Дипольт нагнулся, поднял палку с щедящей промасленной ветошью на конце. С собой брать не станет, потому что настало время мести. И неважно, что месть начиналась не с Альфреда и не с Лебиуса. Важно, что она начиналась. Полиграф размахнулся. Факел полетел в полумины стук за решётчатой дверью. Уткнулся в прелую труху. Огонь разгорался плохо, зато дым повалил сразу и густо. Много дыма, а скоро будет ещё больше. И редких махоньких окошек в захлам подземелье уже не хватит. Люди запертые в клетках, твари, предпочитающие свободе тупую покорность и подлое предательство, неминуемо задохнутся, если не подоспеет стража. А интересно, будет ли страже переполошенной побегом дела до этого двуногого скота. А даже если и будет, то же неплохо. Значит, меньше народу отправится в погоню. Белый дым, стелясь под чёрным потолком, уплывал в темноту. Сквознячок между приоткрытой дверью и маленькими окошками гнал его туда, откуда уходил диполь славный, и куда возвращаться гинский фальзграф уже не собирался. Дым быстро заполнял подземелье. Теперь не Дипольд. Теперь этот удушливый дым освободит узников от власти Лебиуса, и от власти собственного страха. Аминь. Заключённые, похоже, осознали уготованную им участь. Поняли, что страшиться следует не Алибарды в руках светлости, а другого. Темница взвыла, взревела. Дипольд выбежал из подземелья, захлопнул дверь, задвинул засов. Он уже не слышал, как с той стороны кто-то зашёлся в долгом надсадном кашле. Он чувствовал удовлетворение. Снова накатывало незнакомое, невидомое, чужое и чуждое, не весть откуда взявшееся волна ощущения правильности, правильности во всём, правильности всего, что он делает и что будет делать впредь. Правильность это хорошо, это правильно. Она придаёт уверенности в собственных силах, отметает сомнения, ведёт к успеху. Джипольд обволадевала весёлая ярость. Один меч в руке, другой в ножнах и тоже готов выскользнуть, когда потребуется. Трусливые подунки, оставшиеся сзади, корчатся и издают вдыму. А что ещё надо? Хотелось смеяться и драться. Даже бежать уже почти не хотелось. Но Джипольд понимал: надо. Сейчас надо бежать, чтобы потом вернуться сюда снова, не пленником, а победителем. Игинский фельдграф бежал. из подвала в полуподвал, из подземелья в полуподземелье. Бежал по пустому коридору с факелами в настенных подставках, потом по коридору без факелов. Счастьями пополдюжены на каждые пролёт простенок и узкими окошками бойницами. А вот и первая дверь, справа, на распашку. Диполь с занесённым для удара мечом заглядывает внутрь. Стул, лавка, лежанка. Кемурка стражников, пустая, потому что перебитая стража лежит сейчас в темнице. На столе не хитрая снеть, три кувшина с остатками какого-то вонючего хмельного пойла. Неблагородная гинская точно. Над столом окошко, ещё одна бойница. Через такую не протиснуться, не пролезть. Значит, и задерживаться тут смысла нет. Значит, бежать дальше. Дипольт бежит. В коридоре по-прежнему пусто. Ни одной живой души. Просто невероятное, немыслимое везение. Дверь слева. Толкнуть, навалиться плечом, заперта. Дверь справа. Ещё толкнуть снова плечом. Заперта. Двери крепкие, не вышибить. Вот через несколько шагов ещё одна, снова справа, и снова заперта. Поворот под прямым углом. Впереди в стене очередная дверь. Дипальд узнал её, та самая, через которую его вели в башню, навстречу Сальфредому Берланскому, на казнь асландских послов. И на эту дверь с разбега. Не заперта? Здесь нет. Дверь распахивается. Знакомая лестница наверх. Нужно ли ему наверх сейчас? С противоположной стороны коридора топот, звон железа, крики. Дым, пожар в темнице горит. Слышит Дипальд Вероятно, дозорные на стенах заметилитаки дым, поваливший из окошек узилища. И воинный марграф спешат в подземелье, тушить пожар или ловить поджигателя. В замке, наверное, уже царит не шуточный переполох, которым можно воспользоваться, если сумом, если повезёт. Дипольт выглянул из-за косяка открытой двери. Где-то стукнул засов и скрипнули петли. В коридоре появились двое, трое. А вот уже полдесятка вооружённых летников бегут по проходу с алибардами на перевес навстречу. А за ними ещё. А самый первый бородач со шрамом во всю щёку. Такую зверскую физиономию вовек не забудешь, и голос с другим нипочём не спутаешь. "Эй, там, кто у двери?" заявил бородатый берландец, взмахнув мечом, указывая на дипольда. "Взять его!" рыкнул бородач. Живым Времени для размышлений не оставалось, а путь оставался только один вверх по лестнице, в жилые покои, в могилоборзалы, на башни, на стены, на смотровые и боевые площадки, на переходные галереи. Что ж, если не получится спастись самому, можно попытаться хотя бы добраться до змеиного графа или до проклятого майера и изрубить в куски обоих, или хотя бы одного. Дипольт отступил из коридора, захлопнул дверь. Крипке до бувуд Засув пришлось весьма, кстати. Секунда, вторая, третья, и в запертую дверь отчаянно забарабанили. Грохоту было много, толку мало. На некоторое время эта преграда сдержит преследователей. Фальцграф побежал наверх.